Новый расизм мегабанд. На обоих американских материках состоялся грандиозный эксперимент. Широкомасштабное смешение всех трёх больших рас. И ведь получилось совсем неплохо. Возникли целые метисные нации: чилийцы, мексиканцы, перуанцы, эквадорцы на 80% потомки и белых, и индейцев. Метисов невероятно много во всех латиноамериканских странах. Президент Венесуэлы Уго Чавес родился от афро-индейского отца с примесью испанской крови и белой матери с примесью индейской крови. Называя вещи своими именами, в Латинской Америке родилась то ли новая раса, то ли даже несколько новых рас. И у этих рас есть свой расизм, порой довольно экстремистского свойства. Еще в 1925 году мексиканский философ, общественный деятель, министр народного образования Мексики в 1923-1927 годах Хосе Восконсилос в 1881-1959 создал учение о новой космической расе. Ведь на латиноамериканском континенте слились все существующие расы, образовалась пятая. Космическая раса. Эта раса, конечно же, очень хорошая. Она лишена расовых предрассудков, легко понимает другие народы, она эмоциональна и эстетически одарена. Свою философию эстетического монизма Восконселос считает порождением расы, к которой, конечно же, сам он относится. Желающих разобраться в этой идеологии, отсылаю к книгам самого Восконселоса. В наше время они вполне доступны. Есть о ней и на русском языке. От теории к практике. В Чили, в Бразилии, в Мексике есть уличные банды, которые режут не своих, то есть и белых, и чёрных, и индейцев, потому что только помеси между этими расами прекрасны и совершенны. И вообще, наверное, это главное. Свои что наводит на размышления. В районы, населённые индейцами, расисты космической расы не суются. Индейцы берутся за оружие без особых колебаний. В Калифорнии латиносы бьют и стараются изгнать и чёрных, и белых, ещё и потому, что по их убеждению, неизбежно возрождение Атланна, Ацтекской империи. Калифорния должна войти в Атланн. Этих людей даже трудно как-то назвать. Метисы, но в них и негритянская кровь, мулаты, но они и индейцы, самбо, так называют помеси между неграми и индейцами. Но в них есть и кровь европеоидов. В Латинской Америке словно бы осуществляется бредовая мечта персонажа поднятой целины Шолохова, Макара Нагульного. После очередной порции самогона Он бредил смешением всех рас на земле и появлением единой расы приятна смоглявенких существ. Но эти приятно смоглявенкие уж, конечно, никакие не пацифисты. Есть раса, и у неё есть свой расизм.